Глава 4. Продам сто тысяч рэ со скидкой. Подруги вышли из подъезда и тут же окаменели. Прямо на них неслась огромная собака. Собака была на поводке, однако же без намордника, а намерения ее были так очевидны, что у дам подкосились ноги. На другом конце поводка болталась пышнотелая женщина в развивающемся халате и вверху. и управлять псиной даже не пыталась. Вы не бойтесь, я говорю, не бойтесь, он не кусается. Да бегите же куда-нибудь. Не удержу. Дружок, фу! Я говорю, фу на этих тёток. Домой. Но дружок вовсе не трапился домой, а нёсся прямоком к тёткам. Со всего маха он налетел на побелевшую Люсью, припечатал её к стене дома и стал дружелюбно облизывать всё лицо, уши, а заодно и причёску. «Фу ты, пакостник!» – остановилась хозяйка пса и передохнула. Потом взглянула на обласканную иллюзию и устала пояснила. Вот всегда так. Увидят, кто из дома выходит и прям на шею кидается. Так радуется. Да вы не бойтесь, аж грым не кусается. Только если залижет до смерти. Ой, а я же вас помню. Вы у Кубышовых свадьбу проводили, так? Вот сразу глянула и вспомнила. Проводили. Я ж соседка их не... Помните, еще в таком платье было желтое все, а по нему бананы коричневые? Мне дочка сказала, что сейчас это самый модный писк. А вы чего, помянуть заходили? И че, впустила вас в Колькин-то рда? Я так вчера пришла, не успела кусок в рот затащить, а меня уж и за стола вытолкали. Даже слезу проронить не дали. Саранча. Пока Люся отбивалась от собачьей нежности, Василиса решила не терять времени попусту. «Мы слышали, что Николай жену в подъезде обнаружил возле дверей, уже убитую. А вы случайно ничего не слышали? Ни шума, ни возни? Все ж соседи!» С соседкой вдруг приключилось нечто необъяснимое. Она вдруг оглянулась по сторонам, потом с силой потянула поводок и заговорила изменившимся голосом. «А и что, что соседка? Чего я там могу видеть?» Меня и милиция тоже спрашивала, что видела, что видела. а я и не видела ничего. Че я там узреть-то могу? Через замоченную-то скважину. Нет, нет. Дружок, отстань от тети. Пошли. Да, пойдем домой. Постойте, пыталась удержать ее Василиса. Ну, может. Женщина уже спешила в подъезд, но обернулась к ней и честно призналась. Ты меня даже не спрашивай. Я милиции ничего не сказала и тебе не скажу. Вы того преступника ни в жизнь не отыщите, а мне потом ходи и оглядывайся. Нет уж. Гружи ничего не видела, что пристала. И соседка с силой ототащила пса от Люси. Ну просто сил нет, с кем приходится работать, пробормотала Василиса. Люся, да ты-то хоть утрись. К тебе прямо каждая собака липнет. До дома добирались молчком, каждый думал о своём. А вот дома за чаем языки развязались. Я провела огромную мыслительную работу, просто титаническую, массировала себе виски Василиса. Поэтому ты мне, Люсенька, сделай бутерброд с колбасой. Только не с той, которую ты в Финле покупаешь. Он потом на меня с таким укором смотрит. Я, Люся, поняла. Наталью Федоровну убил твой сын. Люся резала колбасу и внимательно слушала подругу. Но так... выполив единственную деельную фразу, она долго умолкла, потому что теперь она массировала себе губы. Ну, это мы давно догадались. А чего ты надумала-то? тропила её Люся. Василиса выкатила глаза и запыхтела. "То и надумала. Он её убил, потому что она его видела, и не только видела, но и позвала. Вот я уверена, его пригласила Наталья. А он на свадьбят гулял, на дармовщинку наелся, а потом, чтобы она чего лишнего не сболтнула, взял её и прямо всё застрелил. Вот ведь какие ещё негодяи существуют. Тут даже в этот Аракашкин пока что приличный мужчина. Плюси сунну Василесе бутерброды взяла себе и решительно заела. Надо к тёще наведаться, к родителям невесты. В идеале мы вообще должны опросить каждого из гостей, всех, кто был на свадьбе. Ага. Так они с тобой и кинулись разговаривать. Три раза ха. Тем более, что с ними уже поработала милиция. Слушай, Люсь, я вот думаю, хорошо всё же, что Пашка в командировке, иначе сидеть бы нам завтра с мучатами. И всё же надо со всеми встретиться, гнул свой Люся. Так мы даже толком не знаем, кто там был-то, цыркнула Василиса. Я когда работаю, вообще ничего не вижу. Может быть, ты кого-нибудь запомнила? Люся Горчун покачала головой, но тут же нашлась. Мы завтра же с тобой наведаемся к родителям невесты, а у них и спроси, может, они помнят её гостей. А позже, когда Николай этот пить перестанет, с ним поговорим, а потом ещё Маринка с Гриней добавят. Кстати, а сколько времени? К нам же Маринка к 7:00 должна прийти. На часах была половина седьмого. Ещё рано, проговорила Василиса. А меня вот Люсю очень интересует сыночек этого Николая, которого задержали. не стуканул ли он, случаем, Наталью Фёдоровну. У шочи она к нему отрицательно относилась. Вот бы узнать, на самом ли деле он задержан. Люся набила полный рот булки с колбасой, поэтому ответить не могла, но зато яростно закивала и одарила подругу благодарным взглядом. Ты меня неправильно поняла, Люся, пошла она попятная Василиса. Я вовсе не говорила, что собираюсь узнавать сама. Я вообще хотела, чтобы ты поговорила с Потаповым, а не я. Виктор Потапов работал вместе с Павлом Курицевым, с сыном Василисы, то есть защищал покой сот российских граждан. Однако, в отличие от Пашки, он не умел так лихо отвертеться от вопросов настойчивых женщин, и при умелом подходе из него просыпались драгоценные крохи нужной информации. К тому же, он никогда не приносил к ним своих детей, если чувствовал, что сыщет куда-то понесло, а просто по мере возможности пытался оградить их от неприятностей. Правда, портило парню то, что он всё же регулярно жаловался своему другу Пашке, что дамы ему парализуют всю работу. И вот сейчас надо было немедленно найти к нему очередную отмычку. Дело становилось слишком неприятным. "Ну что ты не смотришь?" волновалась Василиса и автоматически массировала теперь морду малыша. "Опять мне Витьку на себя брать? Его же тоже так просто не возьмёшь. Тут что-то придумать надо. Вот и придумай." как-то слишком серьезно, проговорила Люся. А я буду думать, как на эту змею очковую взять нам. Эту девчонку и на иномарке округлила в глаза Василиса. Люся, это очень опасно, даже не думай. Пора, тяжко вдохнула Люся. Сынок уж больно распоясался. Мне кажется, он приступил к решительным действиям. Каким? Если бы я только знала. Женщины сцепили зубы и поплелись смотреть сериал. Они ждали Марину, но той всё не было, а с сериальными переживаниями ждать было легче. Василиса уже позвонила Потапову, узнала, что тот в командировке, переключилась на другой сериал, а девчонка всё молчала. В 9 часов, когда уже последняя надежда приказала долго жить, Василиса решительно отправилась к телефону. "Люся, приготовь мне валерьянки", мимолётом бросила она, готовя себя к худшему. Телефон Маринка не брала. И только после 12-го гудка Василиса услышала её голос сквозь какие-то помехи. Алло, я вас слушаю. Марина, это Василиса Олеговна, что у тебя стряслось? Ой, я умираю. Что? Что ты делаешь? Перепугалась Василиса. Люся резко убавила звук в телевизоре и насторожилась. Подождите, я сейчас перезвоню. Проклакала в трубку Маринка и отключилась. Что там, Вася? Ничего страшного, Люся, ты главное не волнуйся. Не знала куда деть руки Василиса. Она просто, ну так тихонько умирает. Сейчас обещала перезвонить. А если не успеет? Ну, наверное, рассчитала всё по минутам. Ну что ты спрашиваешь? Я и сама телефоном глушит назатризвонил, и к нему кинулись сразу обе хозяйки. Ну, Люся, да я. Тебе нельзя Вырвала из рук подруги трубку Василиса и затраторила. Марина, ты что, умираешь? Что случилось? Ой, ну я от вас умираю, снова заговорила девчонка, но тут же поправилась. Я от вас тащусь. Люсь, она от нас тащится, а не умирает, быстренько пояснила Василиса подруге. И уже строже заговорила с девчонкой. Что это у тебя за выходки? Умирает она. Тащится. По-человечески, говорит, совсем разучилась. Не, ну а что вы сразу? Что случилось? Что случилось? Оправдывалась так. Что со мной случится-то? Только всё хорошо налаживается, а вы так сейчас же на каркете. Ты обещала прийти, а сама не пришла. Мы же должны знать, ложиться нам спать или тебя дожидаться. Между прочим, это ты просила найти вашего браца. Мы не навязывались. Вероятно, Маринка просто забыла, что куда-то должна была прийти. Она смущённо захихикала и принялась неумело врать. Ой, ну я это. А я как раз к вам собираюсь, да, да. А потом смотрю, времени уже много, опоздал, прикиньте. Не, ну я же не стану вот таких нормальных тёток тревожить черт знает сколько, правильно же? Василиса услышала, как рядом с Маринкиной трубкой кто-то требовательно забасил. Это не одна, что ли? Ой, ну, что прямо вообще. Снова захихикала девчонка. А что я одна-то буду? Мы мы ж с Греней у Василисы от сердца отлегло. Хорошо, хоть с этим все в порядке, мир до согласия. А Маринка не успокаивалась, делилась счастьем. Прикиньте, мой машинокупил квартиру. Давай пальцы веером гнуть. Каждый вечер девочек, пойло дорогое. А ему тут бац, приходит такое письмо. У тебя, мол, осталось сто тысяч. Но Нуша прижал шары на вылупку и ко мне. Давай плакать, мол, Маринка, неужели я опять нищим сделаюсь? И чего это у меня только сто тысяч осталось? А где остальные? И вроде как опять газовый пистолет чистит. Но врал. Конечно, деньги еще остались. А я, прикиньте, какая крутая. И ему сразу раз и готовый ответик. Ты, говорю, Гриня, ищу цыпленок поперек меня. Это я ему так сразу, ну, чтобы уважение к себе вызвать. Говорю, мол, цыпленок. Надо на эти сто тысяч не девок гробастать, а киоск цветочный открыть. Так, да, у тебя всегда деньги будут. Прикиньте, да? Только сразу говорю, кёск на меня брать будем. Ну мол, типа, если хочешь, всегда сыто жить, на меня положись. Ну он и положился. А теперь мы не знаем, пролезет или нет. Счета же оплачивается только когда грени покупает. А вы ещё того браца не нашли? Мне бы с ним поговорить. Нет, Марин, пока ищем. Не обрядвал девушку Василиса. Я вот тебя всё время хотел спросить. А как он оплачивает ваши счета, этот брат? Ну, я понимаю, пришли вы в ресторан, там можно незаметно официанту вместо Гриши денег сунуть. А в остальном как? Допустим, в магазинах. Там же невозможно незаметно деньги передать. Девчонка в трубку только фыркала. Я вас умоляю, нафига незаметно? За гриней такой маленький серенький мэн таскается, он и расплачивается незаметно. Да мы без этого серого теперь шагу не делаем. Он нас и на машине, и пешком, как хвост. Ну, вот мне так, например, он вовсе не нравится. Фи. Такой, ой, у него притчасть такая, как в 80-х. Ну, убийца нафиг. Волосики такие, бымс, по щечкам разложены, точенькие, длинненькие. Ладно, потому что велера клевая. Или если уж так своим патлами дрожит, взял бы, да в хвостиках собрал. Нет, по щечкам разложит, ой, типухи. Нет, ну я потом-то просекла, чего он так в волосишки-то клеит. У него возле левого уха родинка прикольная, будто телефонная трубка маленькая. Ну усмехнуться можно. Как их-то кородов не бывает. А есть детству родов боюсь. А он таскается. Ой, тут такая смехота была. Он где-то задержался с гордой своей. Наверное. Короче, выходим, а его нет. Гринё мой даже позеленел, как бамбук, прикиньте. Ну, потом, конечно, эта мышь серая прискакала, Но ему решание такого воздушного змея показал. «Подожди, то есть ты хочешь сказать, что вы общаетесь с парнем, который передает деньги?» уточнила Василиса. Молодые люди ее удивляли, с каждой минуты все больше. «Ага», – шмыгнула носом в трубку Маринка. «Мы общаемся, а он паразит нет. Мы с ним и так, и эдак». Он молчит, как червяк. Один только раз раскололся. Гринь его спрашивает. «Так это ты, что ли, мой братан?» А тот так выторщился, будто его оса в задницу клюнула и блед. «Нет, вы что, я кассир!» «А где сам братец, хрен знает!» «Вы бы поторопились, а вдруг на меня киоск не оформят?» Василиса тяжко вздохнула, потом как можно мягче постаралась охладить Маринкин пыл. «Девочка, да, с оформлением никаких проблем не возникнет, но ну, в крайнем случае пусть Гриша киоск купит на себя». а потом тебе продаст, подарит или ещё как-то оформит. Ну я бы, Марина, я очень прошу, не берите вы больше этих денег. Запомни, никто никогда добровольно с деньгами не расстаётся, тем более с такими большими. Не судите по себе, заношиво выкрикнула девочка. Хорошо не буду. А ты бы отдала? терпеливо уговаривала Василиса. И по мне не судите. Я сразу говорю, не своих не отдам, не чужих. Поэтому дают греные деньги, и пусть он только попробует не взять. Ну какая вы? Завидно вам, да? Спокойной ночи, Марина, корректно пожелала девочке Василиса, и уж потом взорвалась глупой утка. Она думает, её гусака просто так откармливают даром. Люся, а какого чёрта ты не спишь? У нас завтра очень серьёзный день, очень серьёзный. Люся мотнула головой и побрела в спальню. Возле самого порога она не утерпела и подскочила к телефону. Только спрошу, как сегодня без дня Васенька, извиняющимся тоном пояснила грозной Василисе. А то я так ночью спокойно спать не буду. Люся ошиблась. Если бы она пошла спать, то уснула бы куда спокойнее. Оказалось, что Ольга что-то съела, и у мальчика пошла сыпь. Маленький Василий капризничает и никак не может уснуть. Правильно, у него же сыпь. «А она чешется? И чё у тебя паразитку приспичило есть всякую дрянь?» Теряя контроль, кричала на Ольгу Люся. «Чё теперь мамкаешь? Иди, немедленно искупай Васеньку в слабом растворе ромашки. И никаких лекарств. Сейчас в аптеке везут не таблетки, а всякие подделки. Угробишь ребёнка. Я завтра приду, проверю». Она грохнула трубку на рычаг и рыкнула на Василису. «Да, вот так сурово. А чё наест всякую гадость? Теперь же через неё ребёнок питается». Эх, Вася, как жалко, что я не могу сама кормить младенца. Люся, кровать. Ты сегодня слишком широко раскрывала рот и никакого чаю. Вынесла страшный вердикт Василиса и самолично проследила, чтобы подруга уткнулась носом в подушку. Утром её разбудил звонок в дверь. Звонили так долго, что Василиса поняла, что Люся впала в летаргический сон и открывать придётся самой. Сейчас уже бегу, на всякий случай, как Кетлива назвалась она, и заскочила в ванную. Вероятно, кому-то ей слюси слишком были нужны. Потому что Василиса, как не торопилась накрасить с одним взмахом ручки, но вышла только через 20 минут. А в двери между тем всё так же непрерывно звонили. Вот ведь не дадут халат надеть, хихикнула она и открыла. Перед ней стоял Таракашкин, жутко опухший скулы. карторы отдавали все ме холодными оттенками, синь, фиолетовым, голубоватым и только самую чуточку багровым. В руках у раниного гостя красовался неслыханный подарок гипсовый ангел с отбитым носом, величиной почти самого Таракашкина. "Это ты с какого надгробия спёр?" сурово уставился на подарок Василиса. "Шшш, можно", прошеплявэл Таракашкин, игнорируя вопрос. Даже не знаю, обрадуется ли она такому памятнику, перекривилась Василиса Олеговна и ряхнула на всю квартиру. Сюся, немедленно выходи. Тебя твой супруг из гипса своял. В ответ раздалось бойкое цоканье, и в прихожую вышел малыш. Так, нервно задергал головой Таракашкин, я тащу с клюб с сыской, а меня даже встретить не зелает. Сюся, Чёрт, Василиса, поднимитесь с кровати. Не видите, я не могу говорить. Василиса пожала плечами и отправилась будить подругу. Однако кровать в спальне Люси была тщательно заправлена, а самой хозяйки не наблюдалось. Люся, Люся, позвала Василиса, но подруги не было. Тракашкин уже тоже тянул шею, но пройти побоялся. Возле его ног чин сидел малыш. Ничем не могу вам помочь. Пришлось доложить Василисе. Люси дома нет. А он насевал у другого мужчины с предыханием спросил Таракашкиным. Василиса начала кривляться. Она всегда не любила Таракашкина, а тут неожиданно выпала такая удача. Я прямо не знаю, Виктор Борисович, как вас своей новостью не поранить. Ну хватит уж меня ранить, strepenulso ухажор, поддёрнул сползающего ангелочка и возмущённо замахал велисыми ресницами. Это звезда балета на Таёте, руками махала, махала, чуть руки себе не переломала. Теперь вот вы ещё Василиса услышала про Иномарко, и желание издеваться над человеком приутихло. Стоп. Кто это об тебя руки ломал? Какая звезда? Это Кашкин замялся, потом капризно заныл. Да. Джей, так не наедивайте, а вопросики свои дурацкие задаёте. Василиса выудила у него из рук скульптуру и протолкнула в кухню. Садись. Так, хлеб с маслом тебе нельзя, у тебя вся челюсть разворочена. Печенье тоже, остаётся только чай. Можешь пить вёдрами. И рассказывай. Да, чего там? Тяи вовсю куражился гость с больной челюстью. Калорий мало, витаминов совсем чуть-чуть. Это если в чашке, то мало, а в ведре их, знаешь сколько? Ну, рассказывай, кто тебя так разукрасил. Трокашкин из вредности утопил в чашке восемь ложек сахара и теперь пил морщи сироп без ягод, он не любил. Засунул в рот баранку, но тут же скрипнул и выплюнул её на скатерть. Василиса крепилась недолго. Через несколько минут многозначительно потянулась к полотенцу. Трокашкин вздрогнул и заговорил. И за картавого рассказы Василису узнала. что катался на марки в компании с красивой девушкой, ему ужас до чего понравилось. Правда, он был не совсем трезвый, когда его выгружали возле дома, даже прямо, скажем, на ногах не стоял, а потом свалился как раз перед мордой машины. Девчонке даже пришлось отъезжать задом, чтобы на него не наехать. Но зато прямо перед глазами у него был номер на марке. Может быть, в другой ситуации он не запомнил бы буквы и цифры, но в таком положении память его не подвела. На следующее утро Старый Лас понял, что он страстно влюбился. Конечно же, в хозяйку на Марке. Она была молода, красива, успешна. А главное, если бы она его тоже полюбила, а за этим дело не станет, они смогут родить себе замечательного карапуза деловта, и вот тогда, тогда заморский батюшка вынужден будет переписать на сыночка своё завещание. А куда ему деваться? У Таракашкина появится своя семья и родной ребёнок. Илюся может отдыхать и на старсте лет, грыз свои локти. Новое чувство, вкупе с некоторыми корыстными соображениями, так подстегнуло Тракашкина, что он прямо с утра стал названивать своему товарищу по гаражу Григорию. Григорий трудился обычным шофёром в необычном месте в милиции, и каждый раз выдумывал про себя невероятные героические истории. За что собрать и по гаражу, не однажды били его по рёбрам сервелатом. Распытывали Вот теперь Трокашкин позвонил ему и сразу же другую задачу задачил. Велел найти, на кого записана иномарка под таким-то государственным номером. При этом Виктор Борисович не забыл упомянуть: "Если сегодня номер не узнаешь, значит, никакой ты не мент. А так клуша на колёсах. Я ребятам всё расскажу. У нас ещё остался батон сухой копчёной колбаски. По тебе рыдает". После такого напоминания Григорий приложил все свои усилия и отзвонился уже через 2 часа. Записано на Кудярова Евгения Андреевича. Записал? Теперь адрес записывай. Трокашкин всё записал на бумажечку и в этот же вечер направился к Кудярову. То что машина была записана как у вот этого мужика, а вовсе не на прекрасной дамы, его не смущало. Конечно же, красавица просто дочь этого Кудярова. Но по названному адресу он встретил только древнего старика, который о существовании дочери услышал впервые, был страшно обрадован. Трокашкину 2 удалось вырваться из крепких объятий старичка. Так тот хотел выпить рюмочку с будущим зятем. Ночью к Трокашкину постучались. Он открыл дверь, и ониме на пороге стояла его бакиня. Чего хотел? Она прошла в прихожую и прислонилась к секу. Сначала на Виктор Борисовича напал позорный столдняк, но потом он вспомнил, что он мужчина, причём почти миллионер, надо только немного постараться. И тут же начал стараться, то есть накинуться на девушку с удозаниями. Сладка вспомнить. Он даже успел щепнуть её за попку. Правда, это последнее, что он успел. В следующий же момент он узнал, что женские кулаки ничем не мягче мужских, а тухли с острыми носами ой как больно бьют по незащищённым выпуклостям. И ведь не промахнулась же ни разу за разу. И вот теперь я здесь. пафос мы закончил таракашкин и снова потрогал больную челюсть. Всё ещё чуты мать моей дочери просто ангел, кстати. Передайте ей её авсвред. Я его купил у детского садика. А она мне пусть за это скажет, где живёт моя богиня. Я хочу иница. Веселиться. С сожалением посмотрел на Щупленкова, лосоватого таракашкина. с золотыми зубами, морщинистой шейкой, и ласково спросила, «Зачем тебе теперь жениться, несчастная?» «Я вот твою челюсть вижу и представляю, что она там натворила своими остроносными туфельками. Тебе ж теперь только в хоре мальчика солировать. Я бы попросил не зазеваться. Я и все, еще... и вообще, что за послые мысли?» можно подумать, люди здесь и только из-за постели. А если мы так будем любить друг друга, как цветочки. Тебе нельзя, как цветочку, тогда тебе наследство не отпишут, вздохнула Василиса. Но тут же его успокоила: "А вообще, я тебе обещаю. Если мы узнаем данные твоей багини, мы тебе их подарим, честное слово". Виктор Борисович расстрожился. Никогда ещё он не любил Василису, как сейчас. Он ее вообще не переваривал. Но сегодня, в это утро, он упал перед ней на одно колено и стал толкать в руки гипсовую статую. «Возьмите великодушно, и это я для вас стырил. Вы ангел!» Василиса лениво улыбнулась. «Ну куда мне такую красоту? Достаточно будет, если ты скажешь мне адрес этого старичка Кудьярова!» Виктор Борисович затасковал. Я совсем не помню. Я тогда не совсем был в трезвости духа, так сказать, на бумазочку потерял. Сам попробовал найти, не могу. Вроде помнил, снова навидался, присел, а там всё пятнано. Поэтому вся сразу к вам. А вы как найдёте, а? Веселись с досадой щёлкнула пальцами. Так и есть, спугнул. И уж если опечатано соваться туда не рекомендую. Ты ещё засветишься перед доблестными органами. Пашка тогда точно голову оторвёт. Ладно, поищем и твою богиню. А ангелочка, отошли обратно в детский сад, кричал ему вдогонку Василиса, когда несчастный влюблённый по нору потрусил вниз. Люся всё ещё не было. На этот раз Василисе не стало себя зря накручивать, а сразу же позаняло Ольги. Мама, конечно, она у нас сейчас дам. отозвалась Ольга и в трубку закричал знакомый голос. Васенка, я тут сейчас у Оли. Ты же понимаешь, она ни фига не понимает в материнстве. А я говорю, не понимаешь, не спорь с матерью. Вася, я сейчас Василия искупаю, а потом на ручках поношу, а то он так плохо спал, всю ночь плакал. А эти изверги его даже не носили на руках. Молчи, неродивая мать. Васенка, да и сами мы извергом выспаться надо, а не такие взмотанные. Ем ещё ночь предстоит с Василием. А мы с тобой потом, ладно? Попозже ладно. Ладно, Люся, занимайся. Только после Ольги сразу домой, велела Василиса и отключилась. Всё правильно. Люся не понимает опасности, а может и не хочет понимать. Сейчас для неё бессонная ночь внука куда важнее собственной жизни. Но у Василис эта голова работает, и никто, кроме неё, не спасёт Люсю от надвигающейся опасности. Так что у нас там по плану. просила она о собственном отражении в зеркале, и отражение тут же ответило: "Посещение богатеньких хлопсинков, то есть тёщи Василию Кубышова. А где они живут? А чёрт их знает. Мы даже понятия не имеем, но у нас есть их телефон. Всё же Василиса Олеговна вы мудрая женщина". Конечно, теперь она могла собой гордиться. Это она выпросила все телефоны ещё перед самой свадьбой, когда писала сценарий Спросила так, на всякий случай, вдруг надо будет что-то узнать именно у матери невесты. И вот сейчас понадобилось. Тут же чётким почерком были написаны имена и отчества родителей невесты. Анжелина Никифоровна Чащина и Никита Эдмундович тоже Чащина. Василиса набрала номер и тут же услышала бойкий женский голос. Алло. Квартиры Чащиных, я вас слушаю. Здравствуйте, я Василиса. Хотела бы к вам приехать и О, господи, ну наконец-то, вздохнула трубка, и тут же защебетала. Я вас уже давно жду. Куда вы запропастились? Вы меня с кем-то путаете? перепугалась от такой радости Василиса. Я хотела, я всё знаю, перебили её. Я знаю, что вам надо. Не бойтесь, о нашем свидании никто не узнает. Я умею держать язык за зубами. Приезжайте, нам просто необходимо переговорить. Вы без меня только всё загубите. Естественно, после таких слов Василиса больше не стала зря торчать у телефона, кинулась в ванну, поправила макияж, нацепила свое любимое платье, единственное, которое заставило ее купить и Люся. Обычно Василиса шила сама и легко выпрыгнула за дверь. Малыш, я недолго. Добиралась она примерно полчаса. Вообще длительные поездки в общественном транспорте не самое радостное времяпрепровождение. Но сегодня Василиса минут не замечала. Она выстраивала красивую нить вопросов. Также незаметно, для себя она таскала дом и только перед самой квартирой чуть поёжилась. Она всегда чуть волновалась перед встречей со свидетелями. Ну только самую чуточку, даже Люся об этом не догадывалась. Сначала Василиса долбанула в нос мощная волна кошачьего туалета, и только потом она увидела худую, подвижную женщину с мелкой химической завивкой. "Дошечка, я вас ждала", щебетала та, приглашая гость в кошачий рай. Василиса ее вспомнила. Она сидела возле раскормленного господина и постоянно подкладывала ему в тарелку куриные ножки. «Вы так долго добирались. У вас застучали клапана?» Продолжала учиться счастьем Анжелина Никифоровна. «Да, немного волновалась, конечно, но, думаю, до клапана пока не дошло», смущенно родила от такой заботы Василиса. «Че там говорить, сердчишко скакало, но с клапаном, похоже, пока перебоев нет». «Проходите в комнату, проходите!» Ласково проталкивали ее вперед. В комнате дышать было совсем уже нечем. От крепких ароматов щипало глаза. И все же Вася не могла наплевать радушной хозяйке в душу и отказаться. Она прошла, взяла стульчик и поставила его ближе к балкону. Из форточки слабо пробивался свежий воздух. И появилась возможность поговорить. Так я вам сразу скажу, он самый сильный и красивый. С места в карьер понеслась Анжелина Никифоровна. Я бы даже сказала, личность. Простите, вы о ком? Вежливо поинтересовалась гостья. Анжелина лукаво улыбнулась и погрозила ей пальчиком. А вы актриса, да. Вы замечательная актриса. Ну да, какая я актриса, стыдливо отмахнулась Василиса. Я просто частный сыщик. А актриса? Кто? Вытащила накрашенные глаза мать-невесты. Я, снова засмущалась Василиса, и постаралась сделать невинную детскую улыбку. Все же в сравнении с актрисой ей очень понравилось. Обыкновенная такая сыщица. Нет, если вы не верите, у меня удостоверение есть. У них с Люсей и в самом деле были настоящие удостоверения. После одного случая их пригласили работать в частное сыскное агентство «Тюмень». Правда, кроме них там работал всего лишь один мужчина начальник. Дела велись только по раскрытию краж нательное белья, да и сама тюмень сразу же бесславно переименовалась в тюленя. Но до свирени были самые настоящие, несмотря на то, что неслюси там долго не задержались. Я могу показать ещё раз убедитники в Нового Селиса. Но хозяйку это не впечатлило. Она ухватилась за виски и запрокинула голову. Так она сидела минут 5, гораяно переживая стресс. Пока она беззвучно пялилась в потолок, потрясая вечей причёской, Василийс успел разглядеть комнату. Честно говоря, она ожидала, что состоятельные родители невесты устроили себе гнёздышко поуютнее. Старая мебель, истарапанная до безобразия, клочья пыльной шерсти, давненько немытый пол, старые замасленные обои. Если бы она не знала заранее, куда идёт, уверенно сказала бы, что здесь проживает семья хронических алкоголиков. Боже мой, простонала Анжелина Никифоровна. Я знала. Боже, я предвидела. Господи, да чего ж такое страшное произошло? Обиделся уже Василиса. Вы же сами меня приглашали по телефону, говорили, что о нашем свидании никто не узнает. Вы что, рассчитывали, что я буду приставать к вам с дамской любовью? Хозяйка Высоков сброкнула ногами и возмущённо зашипела. "Ну вы вообще чудовище. Как только вам такое в голову пришло? Мне позвонили сегодня и сказали, что придут выбирать котёнка. Женщина приличная, но только её муж не хочет в доме кошек. Он, видите ли, не переносит кошачий запах. Чистоплюй, белоручка. Негодяй варвар. Вот" И, конечно же, мы с ней договорились, что она выберет себе котика, оплатит, а через недельку заберёт и скажет, что ей подарили его на день рождения сослуживцы. Естественно, она не хотела, чтобы кто-то узнал о нашем невинном сговоре. А я попросту вас перепутала с ней. Ну, простите, частных сыщиков. Вы ведь по поводу Кубышовых? Ну, я так и думала. Боже, как я не хотела давать свою девочку в это гнездо разврата. Где да разве детей сейчас уговоришь? Разве они прислушиваются к мудрым родительским советам? Василиса напросилась. Про то, что Кубушёвы развратники, она слышала впервые. А может быть, вы что-нибудь другое в гнездо имеете в виду? осторожно спросила она. Что-то мне они не показались морально неустойчивыми. Да вы что? скинул Санджелино Никифоровна, испешно принялась шарить у себя по карманам. Из кармана вылудилась пачка сигарет и зажигалка. Женщина жадно затянулась и произнесла: "Это вообще страшное семейство". Василиса послушно распахнула рот. "Это, э, слушайте, вы меня в милицию не потащите?" вдруг потребовала с хозяйка дома. "Зачем?" искренне поинтересовалась гостья. "А «Э, ну так, чтобы я показания повторила. Я ведь только вам, как женщина женщине. Я вообще-то не знаю, лично у меня сыщики совсем. Женщина меня ассоциируется, а у вас Наивно спросила Анжелина Никифоровна, но вовремя спохватилась, махнула рукой и осыпала гостью пеплом. Ладно, слушайте. Вся история начиналась весьма банально. Родители работали на государственных предприятиях, и жизнь школьницы Даши ничем особенным не отличалась от бытия подруг. Но потом неожиданно оказалось, что с завода папу сократили, а маму на скромную учительскую зарплату никак не могла обеспечить достойную и безбедную жизнь семье. Денег постоянно не хватало. Нет, хлеб на столе был, но ведь ещё надо было покупать одежду, росли цены на коммунальные услуги. Да ещё и папенька, от долгого сидя не дома, стал налегать на продукты с удвоенной страстью. Пришлось что-то кардинально менять. И они поменяли. Папу по страстному блату кто-то из прежних учеников Анжелины Никифоровны пристроил рубщиком мяса. А сама учительница подалась на вольный хлеб. то есть кинулась разводить породистых кошек. С кошками получилось всё замечательно сразу же. Не зря она столько ночей корпела над умными книгами, преставала с разговорами копытных кошатников и выбросила последние деньги на приобретение кошки-медалистки. Первые же персидские котята принесли хорошую прибыль. Но, конечно, нельзя списывать со счетов и открывшийся талант зоопродавца. Все бывшие ученики срочно были переведены в любителей кошек и просто не могли не купить котенка у своей учительницы. Дальше больше. Вместо одной киски в доме поселилась уже парочка лысых кошек, а позже и пара с удивительной каракулевой шерстью. Поскольку относился Анжелина Никифоровна к делу со всей душой, животные у нее были ухоженные, здоровые, и спрос на них рос. Все было хорошо, но неожиданный взлет бизнеса матери стал раздражать дочь. «Мам, ну сколько уже можно этих кошек брать?» – завела она как-то недвусмысленный разговор. «Ну оставь одну маркизу, и хватит. Ну чего с них толку-то?» Беседа происходила за столом, поэтому чета Чащинах дружно поперхнулась с кусками мяса. «Дочь, прекрати ум учить мать!» – ряхнул отец и снова накинулся на еду. Свою лепту воспитания дочери на сегодняшний день он уже внес. Даша. Да как же ты можешь, перехватила эстафету мать. Да ты посмотри, сколько прибыли они нам приносят. Даша демонстративно отодвинула тарелку и надула губы. Какая уж там прибыль? Ты только посчитай. Всё, что ты получаешь, ты потом тратишь на суперское питание для котят. А то, что остаётся, ты немедленно вкладываешь в новую пару. А не только мясо, знаешь, сколько заисидают. Доченька, снова ты в соцсети. Вот с мясом ты не права, на это денежки не тратится. Папа так просто мясо берет, ворует, ой, тьфу ты, просто так берет. Ну, не товарный вид, ведь тут мяска появляется, и папа берет. А кому оно такое надо? Ага, перекосилась дочь, видела я это мяско с не товарным видом. Чего ты сочиняешь? А то я не знаю, что сначала папа себе в сумку кинет, а уж остальной вид на прилавок. Цыть! – рявкнул отец и нежно обратился к Анжелине. Нюшечка, я пойду прилягу, а то у меня после таких разговоров страшно разболелась поджелудочная железа. Удерживать всего было бесполезно. За столом остались только пустые тарелки. Анжелина горько промахнула платочком глаза и с рыданиями в голосе спросила: Тебе не жалко маму? Мама крутится, как белка в колесе, устраивать нашу жизнь, а ты А я, мама, спокойно в школу зайти не могу. От меня все шарахаются, выкрикивала Даша, никак не желая сдаваться. От меня кошками прёт. Я моюсь каждый день, а в школу за полчаса раньше прихожу, чтобы одежда проветрилась. На себя все духи твои вылила, и всё равно ничего не помогает. Со мной никто дружить не хочет. А с кем у вас там дружить? весело спросила мама. Дашенька, там совершенно нет никого достойного. Ты же у нас Достоевского читала, и Моцарта слушала, даже пыталась рисовать, как Васнецов. А в вашем классе одни серые особи. Нет, я не виню детей, но родители. Как можно воспитать ребёнка, чтобы он не любил Кошек? В тот день они так и не нашли общий язык, а мало того, такие разговоры стали происходить всё чаще. И вот перед самым десятым классом отличится дочурка Вдруг заявила, что дальше и вовсе не намерена посещать школу, потому что поступила в художественное училище. «Нет, дорогая, никаких художеств!» – категорично заявила мать. «Мы с папочкой уже решили, ты заканчиваешь один из классов и поступаешь на ветеринара. И папе, и мне просто необходим личный ветеринар». «Никита, скажи ей, что нам нужен ветеринар!» «Никита Эдмундович что-то грозное пробосила с дивана, но дочь не испугалась». Вот и учитесь сами, сбрыкнула страптивая дочурка. А я уже поступила и ещё буду жить в общежитии от училища. Ха, тебя никто не возьмёт. У тебя городская прописка, довольно хрюк, молодец. Но оказалось, что и с этим уже всё решено. Постаралась классная руководительница Анна Сергеевна. Она узрела в девочке неординарные способности в области живописи и быстро пристроила Дашу туда, куда та рвалась. Видимо, Анна Сергеевна в училище была сильная рука, потому что девочке дали даже место в общежитии. Вот куперовать бы хвост твоей учительнице, зло пожелала расстроенная мать. А отец добавил: и лишить фарша. Да, вот так жестоко. Пусть бы питалась только соевым мясом. Конечно, Анжелина Никифоровна пыталась вернуть дочь в семью и даже отправляла к Анне Сергеевне своего мужа для громкого скандала. Ну что ж, там был за человек это классно. Если сам Никита Эдмундович пришёл из школы просветлённый, широко раскрытым ртом и на следующий же день отволок учительнице в подарок телячью лопатку. Правда, такой дорогой сувенир она принять не смогла, лопатку вернула из домой. Но буянит в, в школе Никита Эдмундович отказался наотрез и даже супруге категорически запретил там появляться. Так и получилось, что даже стало жить отдельно. Но очень скоро родители поняли, что ничего страшного не произошло. Дочь почти каждый день прибегала домой, ужинала, рассказывала новости и снова убегала к себе. Учеба дочери давалась легко, а потом она стала и подрабатывать, расписывать стены в богатых квартирах и даже сама помогала родителям. Приносила каждый месяц по несколько тысяч рублей. Такая помощь была весьма не лишней. Закупались новые кошачьи пары, теперь в моду входили кошки, выведенные за границей. Конечно, требовалось немало денег на их приобретение, а позже и на содержание. И вдруг внезапно даже перестало нам помогать, всхлипывало на диване Анжелин Никифоровна. А мне требовалось: "Ой, как я тогда натерпелась!" Дашенька, как обычно, принеслась к родителям и радостно сообщила: "Мам, пап, вы теперь как-нибудь без меня, ладно?" Она уселась за стол. Я какое-то время вам помогать не смогу. Я комнату сняла. Теперь буду одна целый год жить в отдельной квартире. Молодец, буркнул Никита Эдмундович и поотечески похлопал дочурку между лопаток. Чувствуется хватка. Однако маму такое сообщение совсем не вдушевило. Чему ты радуешься, горе мое? Накинулся она на мужа. А с чего мы будем выплачивать кредит? Мы же взяли на нашу новую парочку 150 тысяч. Нам теперь что, с голоду помирать? Нет уж, доченька, отказывайся от квартиры. Нельзя так преступно плевать на родителей. Мам, я не могу. Я туда уже въехала. Грушила светлое будущее родителей, Даша. И потом, «Ну, ну, продайте вы эту пару, и за кредит расплатитесь. У матери затрясы подборок, и она удалилась в комнату к своим многочисленным пушистым и голым питомцам. Мне растаться с ними было выше её сил. Неожиданно пришло умное, хитрое решение. И Анжелина Никифоровна распрощалась с дочерью весьма ласково, даже выпросила адрес и расположение комнат. Она пришла в гости к дочери в тот самый день, когда с Дашей должен был рассчитаться очередной заказчик. Ой, мам, как ты вовремя. Засмущалась дочь. Проходи. Мать прошла и сразу поняла причину смущения. В просторной комнате на новом диване высидал смоливый парень. А рядом с ним похитела толстая потная тётка. Мам, познакомьте, это Виталий Кубышов, мой э, друг. А это его мама, Наталья Фёдоровна. Да какой уж друг, шумно выкрикнула тётка и неприлично громко захохотала. Жениха-то мы приехали, свататься стало быть. Анжелина Никифоровна тихо опустилась в кресло. Кресло к слову сказать, тоже было новое. Что Что вы приехали делать?" промямлила она. "Вроде как свататься", махнул рукой Наталья Фёдоров. "Да ты не переживай, расписываться они пока не будут. Мы так решили. Зачем им ирмо нашею? Пусть так по живут. А я приехала познакомиться с хозяйством. Ничего устроили, ничего. Простите, это что же, они будут жить в квартире, которую снимает моя дочь на свои деньги? Для мамаши жениха в этом ничего зазорного не было. Так, а где ещё? У нас что ли? У нас тесно? У вас? Нет, у нас нельзя, быстро замахала руками Ангелина Никифоровна. Ну, ну о чего, тогда спрашивайте, к рыбному бабище и бойка отправился осматривать гнёздышки малатых. Тот вечер план Ангелины Никифоровны провалился. Она была так ошарашена, что совсем забыла занять у дочери 5.000, как ей было задумано. После этой встречи Даша стала резко меняться. Она совсем перестала отдавать деньги родителям, стала покупать преступно дорогие вещи. Она всей матери на вопросы удивленно вздергивала брови. Мам, ну у меня же теперь своя семья. Нам столько всего надо купить. И потом ты, конечно, извини, но, честное слово, так неловко получается. Наталья Федоровна нам тащит в дом все от вилки до нового телевизора. А, ну разве папа не мог бы хоть раз предложить мясо или фарша? Откуда, изъемил мать. Ты же знаешь, каждый кусок у нас уходит в рот элитных кошек. Даша мать не понимала. Всё реже стало забегать, всё чаще в её лексиконе звучало знакомое имя Наталья Фёдоровна. И однажды чаша терпения матери переполнилась. Она вызнала у дочки адрес этой ненавистной тётки и отправилась к ней на серьёзный разговор. Уже подходя к двери, она услышала страшный шум, мат и грохот. «Да что ж там такое?» – перепуганно топтался она на площадке, опасаясь позвонить. «Вы Кубышовым, что ли?» – распахнула соседняя дверь. «Так вы стукаете громче, они сейчас ни никого не слышат. Колька Наташку хвощит. Им звонок-то плохо слышно». «А за что это он ее так-то?» Я через стенку плохо расслышала, но вроде как за мужика. Она будто бы не только с ним, сколько ты ласкова, вот он и летует. А я так скажу, Наташка баба смирная, чужого мужика к себе на выстрел не подпустит. Да и кто к ней на выстрел-то подбежит, чайник-красавица-молодка? И чё колька-то дурью мается? Нет, так ты-то не бойся, тебя-то поди не станут лупить. Анжелина Никифоровна набралась смелости и затарабанила в дверь. Неожиданно та разпахнулась, и на пороге появилась Наталья Фёдоровна в разорванном халате и с кровавыми подтёками возле глаз. "Ой, кто к нам пришёл?" радостно заверещала она. "Колясик, ты глянь, кого к нам принесло. Это же наш свате, Дашенькина мама. А я думала, соседи бы я нет. Проходите. Колясик." Анжелин Никифовна поняла, что обижать её здесь не будут. Немного осмелела и вошла. В прихожую немедленно высунулась лохмаченная голова угрюмого мужика. «Колясик, ну встречай же гостью!» – плавилась от счастья хозяйка. «А вы в комнате проходите, чего уж тут толкаться? Проходите!» Колясик сделал милость и вышел весь. Анжелина Никифоровна чуть не охнула. Она и предположить не могла, что такое дохлое существо может дубасить столь дородную Наталью Федоровну. Поэтому она и вовсе перестала нервничать, сдернула голову повыше и заговорила. Я не буду проходить. И вообще, я к вам на пять минут. Только пришла сказать, чтобы вы к моей дочери не совались. Зачем вы таскаете ей продукты и сидите всей семьей на ее бедной шее? Нет уж, позвольте, – недобро улыбнулась Наталья Федоровна. Это вы сидите на шее своей дочери. Сами уселись, еще мужа Борова посадили. А ведь он такими маслами ворочает. Мог бы дочурке хоть раз холодильник забить. И деньги вы из нее вечно тянули. Это хорошо, что она с Виталиком встретилась. Он ей поставит мозги на место. Даша вообще скоро вас на порог не пустит. Что? Меня вытащили с матни весты? Немедленно забирайте своего отпорска вон из нашей квартиры. А вот это и видала, упёрла Наталья Фёдоровна в нос гостьи огромный кулак в рыжих веснушках. Ну-ка, пошла вон, и чтобы к Дашке даже не думала цепляться. Тогда Анжелин Никефрон не стала накалять обстановку, но расправиться с противной бабой хотелось до ужаса. И случай представился. Она торопилась домой, и руки её оттягивали здоровые пакеты. Покупала кошкам наполнитель для туалета. Потом вдруг вспомнила, что дома нет хлеба, и повернула обратно в магазин. И чуть не столкнулась нос к носу с новой родственницей. Наталья Фёдоровна бежала примехенько, как огромному чёрному джипу. счастливо гоготала на всю улицу, а следом за ней поспевал весьма солидный мужчина. Когда она подбежала к двери, он по-свойски ущипнул её за пышный зад, чем вызвал новый приступ счастливого гогота. Похоже, колясик не зря вколачила жене понятие о добропорядочности. Анжелин Никифоровна поняла, что её час настал, и звонко прокричала: "Наталья Фёдоровна, позвольте мне оторвать вас от любовных утех. Будущая свекровь дочери" Только собиралась сесть в джип, но заслышав зов, дёрнулась, будто кабы от хлыста, и медленно повернулась. Чего ещё Вик потеряла на радужном настроении? Так я чего хочу сказать, не смогла, с скрытым мстительным блеском в глазах госпожа Чащина. Я всё пытаму же вопросом. А оставьте мою дочь в покое, а то о ваших увлечениях всё будет доложено вашему колясику. От чего-то Наталья Фёдоровна не стала трястись и кидаться обещаниями. Она медленно, вплотную приблизилась к Анжелине Никифоровне, страшно выкатила глаза и прошептала: "Если хоть задумаешь открыть рот, тебя уродят. Поняла? И я вовсе не шучу, курочка моя". Курочка только слабо пискнула, побледнела и затрусила подальше от навороченного джипа. Очень скоро Даша и вовсе сообщила, что у них с Виталиком намечается свадьба, а тетя Наташа даже купила уже пригласительную. «Не смей связываться с этой порочной семьей!» – визжала Ангелина Никифоровна и топала ногами. «Мам, ну как тебе не стыдно?» – чуть не плакала дочь. «Наталья Федоровна о тебе так хорошо отзывается, а ты...» И уже перед самой свадьбой Даша радостно с матерью поделилась, что им уже купили путевки в свадебные путешествия, А на свадьбу вручат ключи от собственной квартиры. Подождите, прервала рассказчицу Василиса. А разве это не вы отправили молодых в круиз? Это на какие же шиши, вытерщила та. Я же не дочь миллиардера, откуда у меня деньги? Это всё Наталья. А квартиру её тоже. Я же вам говорю, мне не откуда взять такие деньги. А где взяла Наталья Фёдоровна? Где наработала? Анжелина Никифовна обиженно скривилась. А ей чего? Она в интернате работает медсестрой здесь на Тельмана. А у них, знаете, теперь как зарплата подскочила. К тому же, я на свадьбе слышала, что в её должности повысили. Она, кажется, старшей медсестрой называется. Василиса автоматически стала подсчитывать в уме, сколько же раз надо добавить несчастным медикам зарплату, чтобы они могли и послать детей, в свадебные путешествия, а затем ещё покупать им квартиры. Анжелина Никифрова расценила её молчание по-своему. "Теперь поняли?" многозначительно задёргла она бровями. И понизив голос, добавила: "А если ещё учесть, что она нелегально подрабатывала, мыла полы в интернете. Это тянуло уже на загородный коттедж". "Скажите, пожалуйста, а кто на свадьбе был из ваших родственников?" спросила Василиса. "Из наших? Да вы что?" после таких натянутых отношений мы с Никитой Эдмундович едва сами прибыть изволили. И то посидели совсем немного. У меня должна была укатиться августина время или ерундой тешиться, а Никита Эдмундович без меня не может, ему и ему вовсе после сытного обеда полагается несколько часов поваляться на диване, у него постельный режим, у него же поджелудочная. Василиса все больше сочувствовала незнакомой Даше, которую в семье так быстро заменили кошки. «А вы знаете, – вдруг вспомнила Анжелина Никифоровна, – а ведь тот ухажер Натальи на свадьбе тоже был, который рукоблодцем занимался. Ведь вы подумайте, до чего надо дойти, чтобы в дом собственного любовника затащить? Это при живом-то мужа. Погодите, а кто он? Как его зовут? Где проживает? Он от чьей страны был?» Посыпались вопросы и сыщицы. Но ведь ее пыл тут же пригасили. Я же вам говорю, я не вникала в весь этот бардак. У нас, у нас же Августина катиться собиралась. Естественно, что все мысли только этим были заняты. К тому же наш ветеринар увез семью к Черному морю, а нового достойного я так не подыскала. Ну и кого я там должна была разглядывать на этой свадьбе? А на поминках вы его не видели? Теща пыталась поймать удачу Василиса, но все было тщетно. Женщина только замахала руками и поспешно взялась раскуривать новую сигарету. Нет-нет-нет, я вообще не хожу ни на какие поминки, от них потом так портится настроение. Ну что ж, поднялась Василиса, приятно было с вами побеседовать. Хозяйка встрепенулась. Вы уже уходите? И даже не купите у нас котика? Нет, я вас так просто не выпущу. Обязательно купите породистую кошечку. У нас сейчас как раз имеется замечательно радословный. Спасибо, но никаких спасибо. Всего 500 долларов, поверьте, это копейки за такой экземпляр. Насидела Анжелина Никифоровна и преграждала путь к выходу собственным тельцам. Обстановка накалялась. Даже если бы у Василисы были деньги, вряд ли Люся бы одобрила появление в доме нового жильца. А уж как баднёс бы и к новичку ревнивый Финли, осталось только догадываться. Вы знаете? А давайте, вдруг мелькнуло в Васине глупое мысль. А и возьму. Я тоже разведу кошачий бизнес. Вы мне такую идею подкинули. А уж сколько у меня знакомых, ху, да что там знакомых, я ведь и по подъездам пройтись могу. А с вашими котятами я так раскручусь. Нет, у меня дело пойдёт. Решительный блеск в глазах профессиональной кошатницы. мигом по газ. Зачем вам наш бизнес? настороженно спросила она. Мы ни одной заниматься нечем. Вы что ж думаете, наш город резиновый, что ли? Сколько ему можно кошек втюхивать? Кстати, вы же в руд домой собирались. Очень прошу, поторопитесь, а то сейчас придёт с работы Никита Эдмонтович, а его кормить надо. У него же поджелудочная и насварк ещё, мне кажется. Василиса вздохнула с облегчением и только возле самых дверей оглянулась. Так я не поняла, о чём вы говорили, что Кубушевы страшные люди. А как же? Они нашу дочь похитили, а сами ещё любовников завели. Мы вообще из-за них чуть с голоду не умерли, когда они на узкие дашку от нас деньги скрывать. Василиса с пониманием покачала головой, и в самом деле, если девчонка не принесёт скудные деньжата, то рубщик мяса с супругой непременно скончаются от голодных мук.